Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком. Что вы читаете, спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова принцессу мою светлоокую. Э-э, сказал он. Так себе. Театральная пьеса Принцесса-грёза сочинения Растанова. Хотите посмотреть? Нет, не хочу, я читал Вы довольны? Да, сказал он нерешительно, как будто конфузись своего впечатления. Так, фантазия, а любви? Садитесь, прибавил он. Сейчас подадут. Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом. Ходят ли к вам цыгане, спросил я. Цыгане? переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. Ходят. Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова. Это погадать, что ли, или зачем? Хочу сделать рисунок для журнала. Понимаю, иллюстрацию. Так вы гражданин художник? Очень приятно. Но я всё же мешал ему, и он, улыбнувшись как мог широко, прибавил: Ходят их тут две шайки. Одна почему-то ещё не была в этот день, должно быть, скоро придёт. Вам подано. И он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду. Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь. Гражданин, сказал я таинственно, как требовали обстоятельства. Я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нём нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-нибудь мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, солёных огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей. Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым как пила взглядом. "Хм", сказал он. "Чего захотели? А что, это какая монета?" «Это монета испанская, золотой пиастр», — объяснил я. «Ее привез мой дед». Здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой по матери жил и умер в то леду. «Но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками». «Вот это правильно», — согласился буфетчик. «Обождите, я схожу в одно место». он ушёл и вернулся через 2-3 минуты с проясневшим лицом. Пожалуйте сюда, объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения. Вот сидите здесь. Сейчас всё будет.